Глава восьмая. Закон мысленного контроля. Мысли — либо ваши верные слуги, либо хозяева-тираны, в зависимости от того, кем вы им позволяете быть. У вас есть право голоса, сделайте свой выбор. Либо мысли под управлением вашей твердой воли помогают вам в работе, выполняя свои функции по возможности хорошо, И не только в рабочие часы, но и во время сна, потому что некоторая мысленная работа лучше всего проделывается, когда наше сознательное мышление отдыхает. Об этом свидетельствует следующее. Порой, проснувшись утром, мы понимаем, что ночью нашли решение, мучившей нас днем трудной проблемы. Либо они садятся нам на шею и порабощают нас, если мы достаточно глупы, чтобы это им позволить. Больше половины людей в мире — Рабы всякой праздной мысли, которая считает нужным, к ним прицепиться. Ум дан вам во благо, для того, чтобы вы им пользовались, а не для того, чтобы он пользовался вами. Очень немногие понимают это и владеют искусством управления своим умом. Ключ к тайне такого искусства — концентрация. Благодаря практике вы разовьете свою способность должным образом использовать механизм мышления. Когда вам нужно выполнить какую-то мысленную работу, сконцентрируйтесь на ней, исключив все остальное. Когда ваш ум приступит к работе, к той работе, которую вы держите для него наготове, все помехи прекратятся, и вместе с ними лишние движения и утечка сил. В дело пойдет каждый фунт энергии, и каждый поворот мысленного руля будет целенаправлен. Имеет смысл быть компетентным инженером своей мысли. Человек, который понимает, как обращаться с собственным мысленным устройством, знает, что одна из наиболее важных задач — уметь вовремя остановить его, когда работа уже завершена. Такой человек не кидает уголь в топку после того, как запланированная на сегодня работа выполнена и огонь нужно погасить до следующего дня. Но многие люди ведут себя так, будто мотор должен работать всегда, неважно, есть для него дело или же нет, и потом жалуются, что он износился и нуждается в ремонте. Помните, мыслительный аппарат — машина тонкая и требует бережного обращения. Тем, кому знакомы принципы контроля мыслительной деятельности, кажется абсурдом, что человек может лежать ночью без сна и терзаться вчерашними или еще чаще завтрашними проблемами. Контролировать работу своего сознания так же легко, как и контролировать работу мотора. И сейчас, в эпоху новой мысли, тысячи людей учатся этому. Лучший способ — думать о чем-то как можно более далеком от навязчивых мыслей. Бесполезно сражаться с мешающими мыслями, останавливая их. Это огромная потеря энергии. И чем больше вы будете повторять «я не хочу об этом думать», тем больше будет занимать ваш ум привязавшаяся к вам мысль. Отпустите ее, зафиксируйте свой ум на чем-то совершенно ином и силой воли удерживайте внимание на новом объекте. Небольшая практика очень поможет вам в этом. Единовременно в поле понимания может удерживаться лишь что-то одно. Обратите все свое внимание на одну мысль, и все остальные тихо уйдут. Попробуйте.